Глава двадцать первая Кроны деревьев над головой стонали под напором ветра. Впереди замаячили в слабых отцветах фонаря белые стволы высоких берез. Они росли на краю глубокого обрыва, и инок знал, что в этом месте надо брать правее, чтобы спуститься по склону холма. Он обернулся, Люси следовала за ним, она улыбнулась и показала жестом, что все в порядке. Инок, в свою очередь, показал рукой, куда им нужно свернуть, и попытался объяснить ей жестами, чтобы не отставала. «Хотя», — подумал он тут же, — «это, возможно, лишнее». Люси знала окрестные холмы ничуть не хуже его, а, может быть, даже и лучше. Свернув направо, инок прошел по краю обрыва, затем спустился по промоине к склону холма. Слева доносилось журчание стремительного ручья, сбегавшего по каменистому ложу из родника у края поля. Вскоре холм стал круче, и им пришлось идти наискось. «Странно, — думал инок, — что даже в темноте Он легко узнает знакомые приметы. Искривленный ствол дуба, торчащего чуть ли не под прямым углом к склону. Дальше старая дубовая роща, венчающая куполообразную каменную насыпь, где деревья выросли так близко друг к другу, что ни один дровосек даже не пытался их срубить. Маленькое болотце, заросшее рогозом, и словно втиснутые в нишу, вырутую на склоне холма. Далеко внизу засветились окошки дома, и инок повернул в том направлении. Потом снова оглянулся, но Люси по-прежнему следовала за ним. Через какое-то время они наткнулись на старую, полуразвалившуюся ограду, пробрались между жердями, и дальше уже земля стала ровнее. Где-то в глубине двора залаяла собака, к ней тут же присоединилась вторая, затем еще несколько, и секунду спустя навстречу им уже неслась целая собачья свора. Псы на всем ходу обогнули инока с фонарем и бросились к Люси. Только теперь они вдруг преобразились — Это были уже не свирепые сторожевые псы, а эдакий приветственный комитет. Собаки проталкивались вперед, вставали на задние лапы и повизгивали. Люси приласкала, погладив по голове одну, вторую, и они словно по сигналу принялись радостно носиться вокруг. Чуть дальше за забором начинался огород — И Инок пошел вперед, осторожно ступая по дорожкам между грядками. Вскоре они оказались во дворе перед домом. Очертания этого просевшего, покосившегося строения скрывала ночная тьма, и только окна кухни светились мягким теплым светом. Инок подошел к двери кухни и постучал. Изнутри послышались торопливые шаги. Дверь открылась, и в освященном проеме появилась Ма Фишер, высокая костлявая женщина в каком-то балахоне, похожем на мешок. Она уставилась на инока одновременно с испугом и вызовом, но тут заметила позади него свою дочь. «Люси!» Девушка бросилась вперед, и мать заключила ее в объятия. Инок поставил фонарь на землю, сунул винтовку под руку и шагнул через порог. Семейство ужинало, сидя за большим круглым столом, стоявшим посредине кухни. Хэнк поднялся, но трое его сыновей и незнакомец остались сидеть. — Привел, значит, — сказал Хэнк. — Да. Я ее отыскал. А мы только-только вернулись. Собирались идти искать снова. «Ты помнишь, что сказал мне сегодня днем?» — спросил Инок. «А я много чего говорил». «Ты сказал, что я спутался с дьяволом. Так вот, если ты хотя бы еще раз ее ударишь...» Я тебя самого к дьяволу отправлю, понял. Нечего меня стращать, огрызнулся Хэнк, но потому, как он весь напрягся, было видно, что угроза подействовала. Я тебя предупредил, не испытывай мое терпение.